Глава 42 Заглянуть в конюшни Раин так и не решился, прикинув, что до места указанного Диком, он дойдет и пешком, а попытка забрать из стойла своего жеребца может кончиться не очень желательной встречей. В конюшнях чертога жизнь кипела и днем, и ночью. Запросто можно было нарваться на стражей, вернувшихся с патрулирования, гонцов, прибывших с новостями из разных уголков империи, или просто на какого-нибудь из станов, пришедшего проведать любимого скакуна. И объясняй потом случайным свидетелям, зачем ученику, ищущего, среди ночи понадобился его конь, особенно учитывая, что хозяин животного» должен коротать последнюю ночь перед казнью в подземельях чертога. Нет, риск был слишком велик, и Раин предпочел совершить небольшую пешую прогулку. После затхлой духоты подземелий летняя ночь казалась восхитительно свежей. Теплый воздух пах влажной землей, близким лесом, и еще чем-то неуловимым, витающим в воздухе только в такие ясные июньские ночи. Где-то невдалеке выводил переливчатую трель соловей. Небо было безоблачным и потому казалось глубоким, как бездна, из которой смотрели на спящую землю миллионы мерцающих звездных глаз. Райан шел по пустой дороге и с удивлением понимал, Как прекрасен становится мир, когда осознаешь, что едва его не потерял. Он наслаждался каждым вздохом, каждым пройденным шагом. До сих пор он запрещал себе думать о предстоящей казни, не позволяя шевелящимся в глубине души холодным змейкам отчаяния выползти на поверхность. Осознание того, что он избежал, внезапно свалилось на него лишь сейчас. Железный заслон, запиравший страхи, рухнул, и Райан отчетливо увидел всю безнадежную обреченность своего положения и тем более поразительную милость судьбы, решившей по ей одной известной прихоти совершить почти невозможное. Внезапное спасение пьянило и вдохновляло. Он шел вперед, не думая больше о том, что оставил позади, просто наслаждаясь свободой. шел, чувствуя, что перевернет весь мир ради восстановления справедливости и мести и сполна использует шанс, подаренный судьбой. Путь до излучины он преодолел меньше, чем за час. Пара стреноженных лошадей мирно щипала траву на берегу, неглубокой в этом месте речушки. Невдалеке пылал костер уютно потрескивая углями. А рядом, опершись спиной о широкий ствол дерева, клевал носом человек. Райан неслышно подошел к огню и, сломанной загодя веточкой, пощекотал дремлющему шею. Бернар неловко отмахнулся и вскинул голову. Увидел рядом темный силуэт и, не разобравшись в сонных глаз, заполошно вскочил на ноги. Рассмотрел внезапного гостя, И с тревогой воскликнул. Дик! Что ты тут делаешь? Что случилось? Ищущий удивленно замер и вдруг вспомнив, снял с запястья браслет. Мэт, Райан, это вы! Значит, все удалось! Слава усек лесу! Иллюзия получилась так идеально, что я готов был поклясться, что передо мной Дик! Здравствуй, Бернар! сказал Райан опускаясь на корточки и протягивая руки к пламени. Да, двум ученикам, не получившим еще руну на гемму, удалось то, что великими танами прежде считалось невозможным. Отныне я ваш должник, я обязан вам обоим жизнью. Бернар смущенно махнул рукой. «Да что вы, мэтр, как такой человек, как вы, может быть перед нами в долгу?» «Любой одаренный отдал бы пол жизни за право называться вашим учеником, а мне вы жизни вовсе подарили, да и дик». «В общем, мы просто сделали то, что должны были, то, что на нашем месте сделал бы любой, я только боялся за него. Он не дал мне пойти в подземелье, сказал, что я вызываю больше подозрений, и мне труднее будет отвертеться». «Но у меня было как-то неспокойно на душе. Здорово, что все всё-таки удалось!» «Удивительно», — подумал Райан. «Из всех окружавших меня по жизни людей, соратников не раз бок о бок сражавшихся в схватке, подчиненных, беспрекословно выполнявших приказы, великих танов, вместе с которыми принимались судьбоносные для клана решения». Среди всех друзей и недругов только двое моих учеников сочли своим долгом с риском для жизни попытаться меня спасти. «Сам верю, с трудом», — усмехнулся он вслух, усаживаясь на свернутый плащ поближе к огню. «Но что же теперь?» — обеспокоенно спросил Бернар. «Вам надо торопиться. Если стражи обнаружат подмену, погоня будет здесь очень быстро». Я позаимствовал пару ревейских лошадей в конюшнях Чертога. Они быстры, как ветер. Но и им потребуется отдых. Вам нужно ехать как можно скорее. До утра подмену они не обнаружат. Но ты прав, времени у меня немного. Однако, прежде чем уехать, я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что тебе известно о действиях императора и светлых после моего ареста. Мне важны любые новости, независимо от степени достоверности информации. Даже сплетни, что просачивались в черток, могут оказаться важными и значимыми». Бернар, понимающе кивнул и начал рассказывать. Он не входил в число счастливчиков, взятых в Осирид, поэтому знал немного, и то в основном со слов других учеников. После трагического происшествия верхушка темного клана спешно покинула столицу. Император несколько раз присылал гонцов справляться о здоровье ведающей и всячески высказывал ей сочувствие и расположение, которое, согласно этикету, принималось ей с холодной вежливостью. Однако ходили слухи, что когда хранителю равновесия сообщили о неудачном покушении, он очень взволнованно спросил «Так она жива?», а, получив утвердительный ответ, побледнел как полотно и удалился в свои покои. Объясняли странное поведение императора страхом, что разгневанный и жаждущий мести темный клан немедленно начнет поиски сообщников неудачливого убийцы среди приглашенных светлых превратив тем самым бал в резню. Впрочем, ничего подобного не произошло. Светлый клан покинул Осирид так же быстро и беспрепятственно, как и темный. Бернард почти ничего не знал о понтифике и конклаве. Разве что говорили, что глава светлого клана из-за чего-то повздорил с императором и уехал с бала в сильном раздражении. Юноша рассказывал еще какие-то слухи о деталях, произошедшего в Императорском парке, но это было уже неинтересно, и ищущий слушал его в полуха. Наконец Бернар умолк, смущенно заключив, что это все сведения, которыми он обладает. Райан смотрел на пламя и задумчиво молчал. Пережитое за эти дни нервное напряжение, радость внезапного спасения — и активная ночная прогулка давали о себе знать. Свежий воздух кружил голову, как дорогое вино. Тепло костра расслабляло, и усталость навалилась внезапно и отупляюще. Райан смотрел на огонь, и веки его помимо воли опускались все чаще. Внезапно алые языки потянули его к себе. Ищущему показалось, что он стал крохотной искоркой, которая против законов природы летит не из огня, а в огонь. Все вокруг утонуло в пламени, и сквозь его пляшущие языки Райан увидел бьющегося в цепях дико и испытующего с раскаленными клещами в руках. Уши резанул истошный крик. Райан дернулся вперед, стремясь помочь ученику но видение мгновенно пропало перед ним снова уютно потрескивал костер алые языки лизали дерево и оно в ответ на ласку выбрасывало навстречу звездному небу хороводы трескучих искр мэтр райн что с вами бернар стоял рядом с беспокойством вглядываясь в лицо ищущего вы будто на мгновение потеряли сознание И едва не упали в костер. Райн потер пальцами виски. Все в порядке, Бернар. Рассеянно сказал он, пытаясь осознать произошедшее. Пыточная. Огонь жаровни. Бледное и испуганное лицо дико. Раскаленное железо в руках испытующего. Вихрем пронеслись у него в голове картинки увиденного. Райн скочил на ноги. Нервно прошелся рядом с костром по мокрой от росы траве. Что-то изменилось. Перестало быть прежним. Куда-то исчез пьянящий восторг вновь обретенной свободы. Вместо него плечи придавил груз вины, и осознание ответственности за слепо верящих ему людей пришло пронзительно и остро. Он не имел права подвергать опасности Дика и Бернара, За свою преданность они теперь могли поплатиться жизнью. Стоит им лишь попасть под подозрение, они будут обречены. Ставки слишком высоки, чтобы щадить подвернувшихся под руку учеников предателя. Особенно если возникнет подозрение, что им что-то известно. «Наставник», — голос Бернара вывел его из задумчивости. И Райан удивленно вскинул на него взгляд. Бывший предводитель Росомах редко обращался к нему так, будто боясь, что не имеет на это права. «Наставник, я хотел просить разрешения вас сопровождать». Твердым голосом сказал он. «Я не хочу оставаться в чертоге и учиться у преподающих в Академии Танов, приговоривших вас к смерти». Выпалил он на одном дыхании, И продолжил уже спокойнее. Вам предстоит нелегкий путь. И, возможно, я мог бы чем-то помочь. Все-таки еще одна пара рук. Сопровождать. Куда? Резче, чем хотел, перебил его Райан. Перед его глазами все еще стояла пыточная, а мозг лихорадочно продумывал варианты действий. Бернара его резкость не остановила. «Куда угодно!» — просто ответил он. «Я готов следовать за вами везде». И, помолчав, добавил с мольбой в голосе. «Прошу вас, мэтр, позвольте!» Райан покачал головой. «Нет, Бернар, сопровождать меня — это самому подписать себе смертный приговор. Уже на рассвете отряды танцующих и...» Он запнулся и продолжил, будто через силу. «И ищущих будут скакать по всем направлениям. Шанс уйти от устроенной чертогом облавы практически отсутствует. Уж я-то знаю!» Он криво усмехнулся. «Это не важно!» — горячо воскликнул юноша. «Я не боюсь за свою жизнь, но мой долг — помочь сохранить вашу. У вас ведь даже нет сейчас геммы!» Лицо Райана потемнело, и Бернар понял, что сказал лишнее. «Простите, мэтр», — тихо проговорил он. «Нет, Бернар, я не могу взять тебя с собой», — ответил Райан, не задумываясь. «Сейчас ты очень нужен мне здесь. Поступим мы так. Сегодня ты вернешься в чертог. Не возражай. Поверь мне, это необходимо». «Ты любой ценой постараешься выяснить, что произойдет в камере завтра утром. Если вдруг случится так, что дико обвинят в организации побега, я должен об этом узнать как можно скорее». Бернар удивленно посмотрел на ищущего. «Да нет, мэтр, что вы? Такого не случится. Он ведь скажет, что вы на него воздействовали, заставили остаться, что он ничего не помнит» и ничего не понимает. Он же совсем еще мальчишка. Кто заподозрит его в попытке организовать побег из подземелья чертога? Вы ведь и сами говорили, что раньше это считалось невозможным. Скорее всего, поверят, что невозможное совершили вы, чем мальчишка-недоучка. Все это так. Я думал о том же, оставляя его в камере, согласно кивнул Райан но все же мне необходимо в этом убедиться. «Но если вы не уедете, вас поймают!» — возразил Бернар. «Скорее меня поймают, если я уеду. Я уже говорил, что скрыться от ищущих почти невозможно, даже для меня. Но вот если я спрячусь здесь, совсем под боком, и пережду, пока они будут прочесывать дороги, «Возможно, мне и удастся от них уйти», — продумывая последние детали, медленно произнес Райан. «Поехали. Я покажу тебе одно местечко, которое открыл ещё учась в академии. Не думаю, что им придет в голову искать меня в лабиринтах Лигейской пещеры. Ты проводишь меня и вернешь лошадей обратно в конюшню. Их исчезновение вызовет ненужные подозрения». Мы раздобудем лошадей позже и в другом месте. — Так вы берете меня с собой, наставник? — уцепился за формулировку Бернар. — Время покажет, ученик. — усмехнулся Райан.